Глава 14 Я открыла глаза, но ничего не увидела. Вокруг была темнота. Правда, спустя некоторое время удалось рассмотреть проникающий в комнату лунный свет, а на стенах виднелись тени решеток. Осознав, где нахожусь, дёрнулась и попыталась сесть. Не тут-то было. Тело почему-то не слушалось. Поняла вдруг, что дико замерзла, Хотя нет, не замерзла. Как-то совершенно нормально воспринимается это ощущение. Холод есть, но мне не холодно. Странно, разве так бывает? Я вдруг поняла, почему не могу пошевелиться. Тело сковало льдом. В самом прямом смысле меня покрывает слой льда. Заиран? Или не знаю, каким чудом мне ударилась в панику. Может быть, после всего пережитого я уже не способна на чувства. Может, от осознания, что вернулась в замок Заирана в тесную тюрьму, во мне что-то сломалось? А может, наоборот, при мысли о магии льда снова воскресла надежда? Сейчас так трудно разобраться в себе? Невозможно. Прикрыла глаза, попыталась расслабиться и ощутила то, чего не замечала. Да, холод пронизывает насквозь, пропитывает каждую клеточку тела. Но у холода есть источник. Во мне пробудилась магия льда. Пробудилась. Теперь я могу ей управлять. Перевела дыхание, чтобы не разреветься, сосредоточилась и спрятала весь холод, растекшийся по телу, в этом источнике, вернула туда, где он должен быть. Корка льда, покрывавшая кожу, треснула. Больше ничего не сдерживало меня. Я приподнялась, ощущая, как трескается лед, как осыпается в кровать. Успела увидеть на руке красивый ледяной узор, прежде чем он тоже рассыпался. Так. Я снова в замке Зайрана. Это плохо. Я раскрыла магию льда. Это хорошо. Теперь у меня есть козырь. Возможно, даже сумею им воспользоваться. Но тихий побег лучше, чем прямая стычка с Зайраном, в которой никакой эффект неожиданности не спасет. Что самое главное, теперь точно знаю, даже налетя на меня снежный вихрь, я не замерзну. Ни ледяная пустыня, ни сугробы, ни застывший в холоде лес, ни преграда. Я смогу это преодолеть. «Вопрос в том, куда дальше идти. Но это потом. А сейчас выбраться из замка. Снова. С магией ледяных демонов у меня появился шанс на спасение». Я решительно поднялась и направилась к двери, твердо уверенная, что взломаю защиту. Даже опять лезть на потолок не придется. И сама не поняла, каким образом потеряла сознание. Похоже, мне только казалось, будто есть силы для побега. Второй раз очнулась от того, что нечто твердое и слегка заострённое ткнулось мне в бок. Ну да, носок-сапога, например. «Поднимайся!» — раздался над головой голос Зайрана. Оказывается, как ночью грохнулась посреди комнаты, так и провалялась на полу до утра. Пришлось вставать. Это не тот случай, когда нужно упрямиться. «Отвратительно выглядишь!» — скривился Зайран. Хотя было еще хуже, когда ты корчилась в лихорадке. У меня была лихорадка? Наверное, эта магия ударила в мозг, или страх все же пропал. Я даже не подумала о правиле, собственность не спрашивает. А что еще у тебя могло быть, если ты чуть не до смерти закоченела? Ледяной демон не может умереть от холода. Ледяной демон не может закоченеть. Зайран не знает, что я обрела магию. Лихорадка меня спасла. Пока магия льда пробуждалась, тело лихорадило. Заиран решил, что его запрет действует, что магия во мне не пробудилась даже после того, как я оказалась на морозе. Он решил, что я чуть не умерла. Но это не так. Пропитавший меня холод не был убийственным. Он пробудил во мне источник магии льда. А Заиран об этом не знает, потому что когда жар сменился холодом, когда тело покрыло корочка льда, его рядом не было». Зайран присмотрелся ко мне, мрачно констатировал. «И снова это упрямство! Но время вышло! Игры закончились!» Я не успела сообразить, как он оказался рядом со мной. Снова схватил за горло, снова прижал спиной к стене. Его глаза захватили мои. Его магия, его сущность коснулась души. Не причинила боли, не подарила наслаждения. Просто коснулась, предостерегающая, в обещании большего, гибельного, страшного и неотвратимого. «Ты чувствуешь это? Чувствуешь, Лайла?» — прошипел он, глядя мне прямо в глаза. «Чувствую». «Думала, страха больше нет? Это сильнее разума, инстинктивный страх, который зарождается в глубинах души». «Ты знаешь, что я плетущий, знаешь, что могу выпить твою душу». А можешь представить, как это будет? Душа слишком необъятна, чтобы поглотить ее за один раз. Поэтому я выну твою душу из тела. Твое тело умрет, оно не сможет существовать без души. Но ты продолжишь чувствовать, осознавать весь ужас происходящего. Ты будешь отчетливо ощущать, как я разрываю твою душу на части. Это больно, Лайла. Физическая боль — ничто по сравнению с тем, что тебя ждет. А я буду рвать твою душу на мелкие кусочки, выплетать из них нити, из нитей полотно, которое на несколько месяцев станет для меня прекрасным лакомством. Каждый день я буду приходить и поглощать по чуть-чуть, делать глотки один за другим. И ты будешь чувствовать, как исчезаешь, бесследно растворяешься. Впереди у тебя не будет ничего». «Ты перестанешь существовать, потому что я выпью твою душу до последней капли!» Я дрожала, потому что по-прежнему чувствовала прикосновение его сути к своей душе. Как подтверждение того, что все это не шутка. Зайран на самом деле может сделать все, что говорит. «Но ты можешь этого избежать. Легко. Просто поддайся действию метки. Я надавлю, а ты уступишь». «Сдашься, и тогда мне не придется прибегать к крайним мерам». Это было заманчивое предложение. Мы верим, что после смерти душа поднимается высоко-высоко, а темный укрывает ее от нашего мира, и в этой тьме душа обретает покой. Возможно, там свой мир, возможно, там нет ничего, кроме тьмы и покоя. Но душа продолжает существовать, и ей хорошо. А плетущий убивает душу лишая существования, как будто и не было тебя никогда. Это страшно. Очень страшно. Поддаться магии метки? Уступить, превратиться в послушную куклу в надежде спасти душу? ну что-то нужно от меня, но, получив это, он сможет делать что угодно. И от жажды плетущего меня не убережет ничто. Нет. Что ты сказала? Он удивился. Кажется, совсем не ожидал от меня такого ответа. «Я ведь нужна тебе?» Глупо и бессмысленно до сих пор обращаться к нему на «вы». В конце концов, это не имеет никакого значения. Твердо глядя демону в глаза, я сказала, «Пока ты не получишь желаемого, ты не сможешь выпить мою душу». Какое-то время он молчал, сверлил меня мрачным взглядом и молчал. Наконец отпустил, даже отошел на шаг. «Ладно, Лайла, думаю, ты меня поняла». Я могу выпить твою душу, и это не шутка. Раз не хочешь уступать действую метки, ладно, но ты все равно будешь слушаться меня. Без магии метки делать все, что я говорю. Потому что если я пойму, что ты срываешь все мои планы, я просто выну душу из твоего тела и закину туда, где смогу найти только я, чтобы сделать все, что обещал. Ты меня поняла? Поняла. Вот и прекрасно. Значит, я говорю... «Ты делаешь. А теперь я вызову служанок. Сегодня важный день. Ты должна выглядеть подобающе». «Подобающе для чего?» «Ты поможешь мне уничтожить Азалара. И, может, Императора тоже. Это будет неожиданным и очень приятным бонусом». Зайран усмехнулся и вышел из комнаты, оставив меня переваривать информацию. Раздался щелчок дверного замка, активировалось защитное заклинание... О предосторожностях он не забыл, не забывал ни разу. «Уничтожить Тиреша? Я могу понять, что Заиран захотел устроить Тирешу такую же ловушку, как устраивали люди из Сопротивления. Но при чем здесь Азалар? Как я могу помочь уничтожить его? Ведь я же не могу... Нет, это невозможно. Служанки пришли почти сразу. Демоницы-прислужницы, как можно было догадаться. Сначала я подумала, что, возможно, стоит напасть на них и снова попытаться сбежать, но, поразмыслив, пришла к выводу, что все же не стоит. Во-первых, их пятеро. То ли так нужно, чтобы привести меня в порядок, то ли Заиран перестраховался, чтобы в крайнем случае задавить меня числом. Теперь у меня есть ледяная магия. Но справиться с пятью демоницами? Да, они не высшие, но где гарантия, что я сама высшая? И в любом случае полукровка, да еще без опыта, едва получившая доступ к ледяной магии. Шансов нет. Не сейчас. Глупо будет столь бездарно лишиться единственного козыря. К тому же, если Заиран хочет, чтобы я выглядела подобающе, значит, собирается вывести в свет. Или хотя бы показать кому-то. Возможно, чуть позже, когда мы окажемся далеко от этого замка, появится шанс на спасение. А пока затаюсь и буду наблюдать. Оказалось, выглядела я на самом деле ужасно. Лицо расцарапано, открытые до плеч руки тоже. Острые снежинки и самые настоящие льдинки, набросившиеся на меня с холодным ветром, постарались на славу. Теперь старались служанки, втирая в кожу целебную мась. Зато все ранки затягивались прямо на глазах. После этого меня отправили в ванную. Потом снова взялись за дело, одевали, причесывали, красили... Платье не походило по фасону на демоническое. Красивое, с длинной, достаточно широкой юбкой в пол, сочетание синего и белого. Открытые плечи, а на плече — метка, словно выставленная на всеобщее обозрение специально, демонстративно. Она сияет на коже. Она сияет на ауре. Она показывает всем, что я всего лишь собственность. Волосы убраны назад, заколоты на затылке, и только белая прядка, словно насмешка, остается свободной. Что же Зайран задумал? И что вообще можно противопоставить плетущему одной лишь силой мысли, способному вырвать душу из тела, чтобы потом еще долго её истязать? Но у меня есть ледяная магия. Магия, которая может стать достойным ответом даже демонам. я не сдамся, как не сдавалась никогда. Служанки едва успели выпорхнуть из комнаты, их место тут же занял Зайран, окинул меня оценивающим взглядом. «Неплохо». «Очень даже неплохо. Ты могла бы стать красивой демоницей, но не станешь». Он жестко усмехнулся. «Что я должна делать?» «Нет, дело не в том, что я решила быть покорной и выполнять все что он скажет. Но выяснить заранее не помешает, чтобы подготовиться. Возможно, даже что-нибудь придумать». «С магией метки было бы проще», — усмехнулся Зайран. «Кажется, он меня раскусил». «А для начала...» Он провел перед моим лицом рукой, набрасывая магию, словно вуаль. Я повернулась к зеркалу и не узнала себя. «Хорошо, что фигура сойдет за демоническую», — заметил Зайран. «Меньше мороки». А лицо теперь было совсем не моим, и волосы тоже, они стали серебристыми. Зайран замаскировал меня, превратил в весьма привлекательную демоницу. «Я должна кого-то изображать?» «Мою спутницу. Никого конкретного. Считай, ты высокородная ледяная демоница. И ты согласилась быть моей спутницей на празднование». Я ощутила, как исчезает метка. Становится бледнее и незаметнее, пока не замаскировалась совсем. Глянула на плечо. С кожи она тоже исчезла. Не только сауры. Выходит, Заиран планирует продемонстрировать мой статус несколько позже. Готовит сюрприз. Но кому какое дело до моего статуса? Или демон, поставивший метку на другого демона, сам приобретает какой-то статус? Заиран выставил передо мной руку, пришлось взять его под локоть, а потом Заиран призвал магию, перенося нас в пространстве. Любопытно, но у ледяных демонов это не красный дымок. Снежный вихрь подхватил нас. Но празднование, какое у демонов может быть празднование? и почему именно на этом праздновании я понадобилась Заирану? Мы оказались во дворе перед входом в замок. И замок этот совсем не походил на все, что я видела до этого. Невероятно красивый, серебристый, с ледяными узорами на окнах. Порыв ветра тут же ударил в лицо. «Потерпи немного. Если я начну закрывать тебя от ветра, это будет подозрительно», — тихо сказал Зайран. «Ах да, порыв холодного ветра, почти ледяного». Но тот ветер, в который угодила я, был на самом деле ледяным. А теперь я не боялась никакого. Я чувствовала холод, но не замерзала. Только Заирану об этом говорить не собиралась. Мы поднялись по ступеням, перед нами открылись двери. Заиран Арцгевей, произнес демон, когда навстречу нам выступила стража. Моя спутница Лестра слайла. «Ледяные демоны смерили нас оценивающими взглядами и поклонились. Сначала я удивилась, что они посмели так смотреть на одного из правителей. Потом вспомнила, что правители не могут друг друга терпеть. А значит, и подданные Азалары, вероятно, не испытывают особого пиетета перед Зейраном. Допытываться, кто я такая и почему не названа имя моего рода, не стали. Наверное, все же учли статус Зейрана. А еще удивило, что стражей стояли высшие демоны. Демоны-прислужники у них есть, тоже ледяные, уже видела. Только прислужники не сгодятся в качестве стражи. Они слабее низших и, конечно же, слабее высших. Но как насчет низших ледяных демонов? Они существуют или нет? Впрочем, мысли быстро выветрились из головы, потому что Заиран повел меня к высоким дверям, украшенным ледяными узорами. А что за этими дверьми, неизвестно. Мы уже почти подошли, когда что-то заставило меня повернуть голову. В боковом коридоре я увидела демоницу. Белые, отливающие серебром волосы, яркие голубые глаза, сияющая, словно припорошенная снегом кожа. И что-то в ней мне показалось знакомым. от чего то споткнулось сердце в груди. Глаза незнакомки изумленно расширились, а потом она метнула взгляд на Заирана, и в этом взгляде я прочитала ненависть. Демоница снова посмотрела на меня, поднесла палец к губам, словно говоря «Молчи!» и улыбнулась, ободряюще улыбнулась. Двери сами отворились перед нами. Мы вошли в просторный зал с высоченными потолками и множеством колонн, похожих на ледяные скульптуры. Белые, голубые и серебристые цвета, снежные мотивы захватили. А еще я никогда не видела ледяных демонов в таком количестве. Их было на самом деле очень много — Так много, что в первое мгновение все это дезориентировало, сбило с толку. «Держись рядом. Сама ни с кем не заговаривай. Если кто-то что спросит, отвечать буду я», — сказал Зейран. Он осматривался по сторонам, явно выискивая кого-то взглядом. «О, Зейран!» Перед нами совершенно внезапно появился высокий ледяной демон с голубоватыми волосами. «Дань уважения?» «Вовсе нет». «Сегодня я рад здесь присутствовать». «Есть повод для радости?» «Возможно». С любопытством прищурившись, демон посмотрел на меня. И тут же выгнул бровь в вопросе. «Похоже, Зайран с этим демоном неплохие приятели. Если у такого, как Зайран, вообще могут быть приятели. Все знают, что ледяные правители в постоянном противостоянии. Но не каждый может позволить себе намекнуть на это открыто». «Кажется, мы с Лестрас незнакомы». Вечер длинный, еще познакомитесь. Заиран ухмыльнулся и повел меня дальше. А в целом этот демон не ошибся со своими предположениями. Я и есть повод для радости Зайрана. Еще бы понять, как именно он собрался за мой счет развлекаться. Где же они? сквозь стиснутые зубы пробормотал демон. Он кого-то искал. Я тоже искала. Незаметно осматривалась в поисках незнакомки, которую увидела в коридоре перед тем, как войти в зал. Кто она? Почему так зацепила меня? Приведи ее, почему-то казалось, что она не такая уж незнакомка. Что-то родное мне почудилось в ее лице, в ее взгляде и улыбке. Но почему? Что происходит? И, может быть, она что-то задумала? Ведь не могла просто так показать мне. Молчи. Кстати, пора бы мне тоже что-нибудь задумать. Например, улучшить момент, шиндарахнуть Заирана ледяной магией и убежать. Хотя нет, он же все равно поймает. Ему даже бегать не придется. Достаточно будет приказать остановиться. Пока я борюсь с действием метки, он меня настигнет. Здесь нужно действовать иначе. Тоньше. Можно, например, для начала поработать с Аурой. Заиран пригасил метку, уняв ее сияние спрятал под тонкий слой ауры, чтобы в нужный момент легко явить нужным зрителям. А я тихонько и незаметно опущу ее глубже. Снова спрячу, сделаю слои над ней плотнее. В первый раз Заиран легко выдернул метку на поверхность, но теперь я знаю, чего ожидать. Бороться долго не получится, но если удастся выиграть хотя бы несколько мгновений, быть может, этим воспользуется Азалар. Вероятно, именно ему меня собрались демонстрировать. Не будет ли наличие в собственности демона-полукровки чем-то решающим в их противостоянии? Нет, пока слишком мало информации. «Повелитель, ваша холодность. Я как раз вас искал». Перед нами снова возник демон, на этот раз другой. Не такой высокий, зато шире в плечах и с огромными рогами. «Повелитель, ваша холодность». Так вот, значит, как к своим правителям обращаются ледяные демоны. Зачем? Заиран неохотно перевел взгляд с толпы, по которой до этого рыскал, на него. Хотел обсудить важные детали нашего с вами договора. Помнится, вы хотели больше поставок? Я все обдумал и готов немного уступить, если мы, конечно, придем к соглашению. Глаза Заирана вспыхнули. Похоже, предложение всерьез его заинтересовало. «Обсудим после празднования». «Увы, но я уже вручил подарок, и дольше необходимого здесь не задержусь. Очень спешу». Зайран покосился на меня, снова перевел взгляд на собеседника. «Ладно, говори, только быстро. Я еще не решил, но условия могут измениться». «Конечно, условия могут измениться. Если он планирует уничтожить Азалара, своего извечного противника и соправителя, как сказал мне». Измениться может многое, и условия сотрудничества уже будут иными. Он же останется единственным правителем. Но, похоже, здесь что-то еще. Может быть, Заиран просто хотел ощутить свою маленькую победу в этом вопросе до того, как ситуация кардинально изменится? И тут я снова увидела ее, Оказавшись совсем рядом, знакомая незнакомка провела перед собой ладонью и подула, отправляя в мою сторону магический, чуть посверкивающий льдинками туман. Я не стала сопротивляться. Все, что делается в тайне от заирана, я готова поддержать. Что-то изменилось. Звук, как будто переломился, сделался глуше. Я уже не слышала так отчётливо разговора двух демонов, а незнакомка вдруг ко мне подскочила и схватила за руку. Пойдем, нужно спешить. Она потянула за собой, но я продолжала стоять на месте, удивленно воззираясь на заирана. Странно, тот не обратил внимания, а перед глазами, будь то дымка какая-то». Демоница вздохнула. «Отойди хотя бы на несколько шагов». Я отошла и увидела. Саму себя увидела. Моя копия по-прежнему стояла рядом с Зейраном. Иллюзия. «Думаешь, он не заметит?» «Если обратиться к метке, наверняка заметит, но я не могу сказать о метке, и не воспользоваться шансом тоже не могу». «Пока его отвлекают важным разговором, не заметит». И так это прозвучало, что я сразу догадалась, разговор был затеян специально. За Ирана отвлекают, а на деле никто ничего не собирался ему уступать. «Нам нужно торопиться. пойдем, слишком мало времени». Демоница снова взяла меня за руку и куда-то повела, старательно огибая всех гостей. На этот раз я не сопротивлялась, послушно следовала за ней и старалась никого не задевать. Догадалась уже, что помимо создания иллюзорной копии, она наложила магию на нас. Поэтому Зайран ее не увидел, и поэтому не увидел меня настоящую. Временно мы стали невидимы. «Кто ты? И что тебе нужно?» — спросила я, когда мы вышли из зала, оказавшись в пустом коридоре. Стража на посту почему-то не было. «Нужно спасти тебя и нашу семью заодно. А еще, пожалуй, все наши земли от захвата жестоким, неадекватным демоном». Мы не останавливались, продолжали торопливо идти, иногда срываясь на бег. Незнакомка вела меня по коридорам в одном ей ведомом направлении. причем явно не к выходу, уж точно не к тому, через который мы вошли. «Ты знаешь, что Зайран задумал?» «Знаю. Тогда тебе нужно знать кое-что ещё». еще. Что? — она бросила на меня быстрый взгляд. «Зайран плетущий. Наполовину, вероятно». Демоница едва не споткнулась, но вовремя выровняла шаг. «Плохо дело. Очень. Но ничего, мы справимся. Главное, что ты теперь с нами». «Я? Но при чем здесь я? Объясни хоть что-нибудь». Нервно осмотревшись по сторонам, демоница затолкала меня в какую-то комнату. «Лайла, так кажется, тебя зовут. Я Эльдина Арт регилон, дочь Залара, И мы с тобой сестры. «Что?» Потрясенно выдохнула я. Сестры, раздраженно повторила Эльдина, у нас один отец и одна мать, мы родные сестры. Более того, родились в один день. Ну, как вы узнали обо мне? Как это вообще возможно? Послушай, Лайла, у нас очень мало времени, я все расскажу, но потом. Сосредоточься, ты ведь понимаешь, что в бальном зале у нас Заиран, которого пока еще отвлекают. Помнишь, что на тебе метка, из-за которой он в любой момент может снова перенести тебя к себе? Ты ее метки знаешь? Знаю, я много знаю, но вот о том, что Заиран плетущий, не знала. Никто не знал, это настолько усложняет нашу задачу, но в первую очередь нужно разобраться с твоей меткой. Как разобраться, ее может снять только Заиран. Или она исчезнет сама, если Заирана убить? О, можешь не сомневаться, убийство у нас тоже в планах. Достало же, пора отправить его на покой. С концами. Ильдина зловеще улыбнулась. Но первым делом метка, чтобы Заиран не смог тебя переместить к себе. Мы с тобой сестры. Родная кровь нам поможет, а в остальном тебе придется положиться на меня. Положиться на незнакомую демоницу, которая утверждает, что я ее сестра. Меня достаточно использовали. Довериться снова. А с другой стороны, на мне метка собственности и рядом Заиран. Неплохая мотивация, чтобы снова довериться. Эльдина тряхнула головой. Рога и крылья внезапно исчезли, рассеялись. Да, точно. И Рэш говорил, что это всего лишь иллюзия. Как видишь, я тоже полукровка. Наша мать была человеком. У меня нет ни рогов, ни крыльев, как и у тебя. Ты скрываешь это? А мне показала? Скрываю, но больше не буду. Перед тобой тем более. К тому же мне сейчас понадобится вся магия, какая есть. Возьми меня за руки. Демоница протянула их ладонями вверх. Что ты планируешь делать? Снять метку я не смогу, но попытаюсь заблокировать. Сделаю все возможное, чтобы заблокировать хотя бы на время, пока все не решится. Сложность в том, что отец не может действовать, пока твоя метка активна. Чуть что, Заиран призовет тебя к себе, и ты окажешься в опасности. Но пока Заиран просто разговаривает, у нас с тобой есть время. Готова? Готова. Я решительно кивнула и взяла Эльдину за руки. Огромное количество вопросов норовило разорвать сознание, но Эльдина права. Сейчас не время. Важнее разобраться с меткой. Тот демон не сможет отвлекать Заирана бесконечно долго. Эльдина прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Я стояла тихо, стараясь не мешать, и просто смотрела на нее. Какое-то время ничего не происходило, а потом я ощутила, как холодная магия скользнула по моим рукам, поднимаясь выше, проникая глубже. Постепенно эта магия собиралась вокруг метки, концентрировалась, уплотнялась. Я прислушивалась к изменениям в ауре и на самом деле их замечала. Аура как будто становилась сильнее. Не целиком, а на месте метки. Чтобы ее заблокировать, оборвать канал, связующий метку собственности с тем, кто ее поставил. Эльдина хмурилась, бледнела, по ее вискам стекали капельки пота, прикрытые веки дрожали. «Не получается», — прошептала она. «Не получается». «Послушай, Эльдина, я еще не сильна в демонической магии, но кое-что с аурой делать умею. Может быть, нужна моя помощь?» «Не знаю, не знаю». Она помотала головой, не открывая глаз. Мы снова молчали. Эльдина пыталась заблокировать метку, я чувствовала это. В какой-то момент даже начала ей помогать, подталкивая циркулирующую по ауре энергию в нужное место. Но все равно казалось мало. Связь оставалась, и мы обе это чувствовали. Когда сегодня увидела тебя, я все поняла. И что на тебе метка, и что задумал за Иран, снова заговорила Эльдина, не прекращая магических манипуляций. Я никогда не ставила метки. Мне так жаль, что знаю о них слишком мало, но кое-что полезное все таки знаю. Демонам нельзя ставить метки на демонов, так говорит закон. И все же это возможно. Метка собственности слишком сильная магия. Даже с демона ее нельзя снять. Может, только тот, кто поставил. Или если этот кто-то умрет Но лазейка есть. Наше кровное родство. Оно образует между нами связь. Мы похожи. Наши магии похожи. Наши ауры родственны. Я могу заблокировать метку хотя бы на время. Я должна это сделать. И она пыталась. Я тоже пыталась. В какой-то момент мы обе ощутили, что связь метки с Заираном кажется слабеет. Медленно и неохотно, однако метка снова становится неактивной, как бы засыпает. Притушенное самим Заираном ее состояние сыграло нам на руку. Эльдина судорожно вздохнула и открыла глаза: Я сделала все, что могла. Этого недостаточно. Не знаю, это она запнулась. Это мы узнаем, когда все начнется. «Что начнется? Объясни. Теперь мы ведь можем немного поговорить?» «Немного, наверное, можем». Ильдина вздохнула и отпустила мои руки. Помолчала какое-то время, собираясь с мыслями. «Заиран хотел продемонстрировать тебя ледяным демонам, которые явились на празднование. Всей высшей аристократии. Сегодня наш с тобой день рождения». А я только сейчас заметила, что комната, где мы с ней находимся, завалена коробками. И коробки эти перетянуты цветными ленточками. Это же подарки на день рождения. Если мы сестры и родились в один день, сегодня нам обеим исполнилось восемнадцать. Вот на какое празднование собирался Зайран? На день рождения Эльдины. И собирался привести меня, потому что, наверняка, знал, что мы с ней сестры. Замок внезапно сотрясся. Послышался странный грохот. Началось? Спросила я настороженно. Не уверена. Эльдина прислушалась. Грохот повторился. Замок затрясся очень как-то знакомо. «Демонам запрещено ставить метки собственности на себе подобных», — торопливо заговорила Эльдина. «Это нарушение закона, но кто бы обратил внимание. Только представь, толпа ледяных демонов, вся аристократия, поздравляют меня, дочь Азалара Арт Регелона, повелителя ледяных демонов». И тут появляется Зайран, демонстрирует тебя, показывает, что ты его собственность, и заявляет, это дочь Азалара, которой сегодня тоже исполняется 18. Все тут же понимают, что мои рога и крылья всего лишь иллюзия. Здесь, конечно, сам папа виноват, что столько лет заставлял скрывать. И мы решили раскрыть всем правду. Но не так. Зайран, который владеет одной из рода Ригелон, это позор. Это падение нашего рода. Это захват, потому что после такого Зайран станет единственным правителем ледяных демонов. Но этого ни в коем случае нельзя допустить. Что ж, теперь я понимаю, где и перед кем он собирался меня демонстрировать. Такое явление на самом деле произвело бы фурор. Но самое страшное, что он не остановится ни перед чем. Страшно представить, что он мог бы сделать с тобой. А теперь, когда выяснилось, что он плетущий... Кажется, только сейчас я осознала весь ужас происходящего. Азалар собирается выйти против Плетущего, против демона, который одной только силой мысли способен вынимать души. Сердце сжалось. «Азалар в опасности?» «Я предупредила отца. Мысленно». «Предупредила она. Только что это дает. И тут это случилось. Меня начало тянуть. Я отчетливо ощутила эту магию. В прошлый раз все произошло слишком быстро, даже сообразить ничего не успела. Но сейчас я чувствовала, как магия метки тянет меня к заирану. Я вцепилась в шкаф, оказавшийся поблизости. будь то это могло помочь удержаться. Мельком увидела в зеркале, почти не обратив внимания, что иллюзии на мне больше нет, моя настоящая внешность вернулась. Но это сейчас такие мелочи. Эльдина схватила меня за руки. Сопротивляйся, Лайла, сопротивляйся. Сопротивляюсь, прохрипела я. Слои ауры слетали один за другим, оголяя метку. Магия тянула, норовя переместить к заирану, Но я сопротивлялась так же, как сопротивлялась приказам. Усилием воли, жаждой свободы. Не получилось. Искристый снежный вихрь все же закрутился вокруг меня и подхватил, перенося сквозь пространство. Я очутилась в том же зале, где мы с Эльдиной оставили Заирана. Правда, и зал, и гостей я увидела лишь мимолетно, а спустя мгновение над нашими головами возник сияющий ледяными узорами купол. Лайла, выдохнул незнакомый демон. «Вероятно, Азалар Артригелон». Под куполом нас оказалось трое — Заиран, Азалар и я, сияющий на поверхности ауры меткой. На плече она тоже снова проявилась.